В отделении скорой помощи вечер выдался неспокойный. Дежурная медсестра едва успевала принимать вызовы. Похоже, жара плохо влияла на жителей Тарасова. Сердечные приступы, приступы удушья, параличи следовали сплошным потоком Антонина Ивановна уже изнемогала, как вдруг на несколько минут телефон замолчал. Она тяжело поднялась и пошла вскипятить себе чайку. И тут телефон задребезжал вновь. Раздраженно чертыхнувшись, медсестра сняла трубку. «Отделение скорой помощи! Говорите, вас слушают!» В трубку прерывисто дышали. Невидимый собеседник никак не мог с собой справиться. «Вас слушают! Говорите!» Настойчиво повторила Антонина Ивановна. «Тетенька! Тут в парке бабушка лежит и не двигается! Живая!» Снова прерывистое дыхание испуганного ребенка. Голос явно был детский. Антонина Ивановна не знала, верить или нет. Сколько таких вызовов оказывается ложными. Но этот голос уж больно испуганный. Антонина Ивановна как можно мягче переспросила. «Я спрашиваю, уживали бабушка?» «Я не знаю. Боюсь смотреть. Ее ударили, и она упала». «Надо было посмотреть», — подумав, она добавила. «Ты, наверное, милицию вызывай. Хотя ладно». «Где этот самый парк, о котором ты говоришь?» Ребенок объяснил, как мог. Антонина Ивановна не успела предупредить, чтобы он или она дождался прибытия скорой помощи. Ребенок положил трубку. Медсестра сама позвонила в милицию и переадресовала вызов. Но только она успела положить трубку, как вновь раздался звонок. Ломающийся голос подростка тоже сообщал о старухе, которую ударили. Теперь Антонина Ивановна решила, что ее точно разыгрывают, и сердито закричала. «Прекратите безобразничать! У меня есть определитель номера. Я вот сейчас сообщу в милицию, вас поймают и оштрафуют родителей на кругленькую сумму. Они вам уши оборвут!» Подросток, видимо, испугался и сразу бросил трубку. «Вот черти полосатые! Творят, что хотят! Все от безнадзорности! Я еще милицию впутала!» Не успела Антонина Ивановна пожалеть о своем звонке, как вновь поступило сообщение о нападении на бабушку. На этот раз голос был мужской, сообщение обстоятельным. Антонина Ивановна приняла вызов, записала данные звонившего и попросила его дождаться приезда скорой помощи.